— Уже все в порядке, господа, — сказал, тяжело поднимаясь со своего места Фикрет Явуз. — Мы сами разобрались с этими преступлениями. Это было очень сложно, но нам удалось вычислить убийцу и найти разгадку этих тяжелых преступлений. — Вы уже завершили расследование? — удивленно спросил один из приехавших. — И тоже нашли убийцу, — сказал комиссар. — Спасибо, господа, за вашу готовность оказать помощь нашему маленькому городку.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 Он подошел к Дронго. «Думаете, что все кончено?» Спросил он Дронго. «Считаете себя победителем?» «Нет», — искренне ответил Дронго. «Совсем не считаю». Через два дня все члены российской группы стояли в Стамбульском международном аэропорту имени Кемали Ататюрка. В зале царила привычная суета. Все куда-то спешили, толкались, опаздывали. Здесь же находились и Дронго с комиссаром. «Спасибо вам за все еще раз», — сказал комиссар, с чувством пожимая ему руку. Первый пограничный контроль проходила Инна. Она взяла свой паспорт и, обернувшись, помахала Дронго, приглашая его следовать за ними. «Не стоит меня так благодарить, комиссар», — печально ответил Дронго. «Я просто хотел вам помочь». Второй проходила Юлия. Она обернулась и, посмотрев на Дронго, прошла дальше.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 «Мало ли, что может случиться в полете», – пошутил Дронга, направляясь к стойке пограничника. Комиссар в который раз подумал, что это странный человек. Фикрет Явус не знал, что сейчас произойдет в самолете, иначе бы навсегда лишился покоя. Он просто прошел к своей машине и поехал в сторону Селиври. А поднявшись в самолет Дронга в салоне бизнес-класса столкнулся с Олегом. — Вы были неправы, — убежденно сказал Молчанов. — Вы все равно ошиблись. Дронко с интересом посмотрел на него. — Как вы догадались? — Я сразу не понял. Был ошеломлен вашими словами. И потом, — торопливо сказал Молчанов, — Кира не могла убить Виктора. Она вообще никого не могла убить. Она не переносила вида крови. — Это не аргумент. — Но она не могла ударить Виктора так, как вы говорили. Она была левшой. «Вы же видели? Она всегда носила часы на правой руке». «Я знаю», — спокойно заметил Дронга. «Я прекрасно знаю, что не она ударила Виктора ножом, и не она стреляла в Юрия. Она действительно была левшой. Я видел, что она носила часы на правой руке и уверенно пользовалась левой». Олег открыл рот, чтобы закричать, и с ужасом посмотрел на Дронга. Самолет разгонялся по взлетной полосе.